Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Династия Романовых. Алексей Михайлович, русский царь, годы жизни 1629-1676. Михаил Федорович, русский царь, жил в 1596-1645 годах. Федор Алексеевич, русский царь, Годы жизни 1661-1682. Смутное время. Самый тяжелый период в русской истории после монгольского ига. Страна осталась без царя и царской династии, которая объединяла народ в государство, державу. Всюду царило безвластие более страшное для знати и для простого народа, чем самая жестокая власть. Иностранцы-поляки господствовали в столице. Московские бояре согласились избрать царем сына польского короля Владислава и присягнули ему. Патриарх Гермоген отказался благословлять такое избрание. Его посадили в тюрьму и уморили голодом. Но слух о его подвиге разнесся по всей русской земле, и народ поднялся против поляков. В нижнем Новгороде купец Кузьма Минин призвал сограждан собирать деньги и снаряжать войско. Возглавил это войско. князь Пожарский. Он вместе с другими отрядами разгромил поляков и освободил Москву. Памятник Минину и Пожарскому украшает сейчас Красную площадь. На Земском соборе народ избрал нового царя, Михаила Романова, сына боярина Романова, когда-то сосланного Годуновым. Михаил вместе с матерью в это время находился в одном из монастырей в глухой Костромской области. Поляки хотели прорваться к монастырю и захватить вновь избранного царя. Крестьянин Иван Сусанин взялся проводить их войско и завел его в непроходимые леса. Погиб сам, но погубил врагов и спас царя. Михаилу исполнилось всего шестнадцать лет. Он не умел управлять, не имел таланта полководца. Страна разваливалась, она была переполнена чужими войсками и разбойниками, несколько самозванцев добивались власти, люди бежали из городов и сел, поля зарастали травой. Народ сплотился именем монарха. Всего за несколько лет в государстве восстановился порядок. Всех самозванцев казнили, захватчиков изгнали, города восстановили, крестьяне стали пахать землю и сеять хлеб. Род Рюриковичей закончился со смертью Иоанна Грозного и его сыновей, Федора и убиенного Дмитрия. С царя Михаила началась новая династия – Романовых. После Михаила Романова царем стал его сын Алексей Михайлович. Царь был молод, и поэтому большую власть при нем получил его воспитатель, боярин Морозов, человек образованный и ученый, но не умевший управлять государством. Чтобы привести в порядок налоги, он посоветовал ввести единый налог на соль, продавать ее только в царских лавках и по очень высокой цене. Богатые люди и иностранцы привозили соль тайно и не платили за нее, а народ, не имея денег и оставаясь без соли, взбунтовался. Толпа окружила царя у Успенского собора. На его глазах убили нескольких бояр, известных злоупотреблениями. Люди потребовали удалить Морозова от трона – и царю пришлось сослать его. Алексей Михайлович прослыл мягким и добрым монархом, его прозвали Тишайшим, но время на его долю выпало нелегкое и не тихое. Среди казаков появился удалой атаман Стенька Разин. Сначала он грабил суда на Волге и плавал за добычей в Персию, а потом, собравшись вокруг него армии из казаков и беглых крестьян, взял Астрахань, Самару и Саратов. Царские войска разбили восставших, самого Разина казнили. Патриархом при Алексее Михайловиче стал Никон. Он родился в крестьянской семье, и в детстве ему пришлось много терпеть от мачехи. Уже став монахом, Никон поражал своим упорством и строгостью. Сам царь упросил его занять место патриарха. Никон потребовал, чтобы власть его равнялась власти царя, чтобы его величали великим государем, и Алексей Михайлович согласился. Никон начал исправлять церковные книги и обряды. За долгие годы в них вкралось много ошибок. Многим не понравились эти исправления. Особенно озлобились против патриарха за отмену двуперстного знамения — крещение двумя пальцами. Люди не хотели менять обычаи отцов и дедов, даже если они и не соответствовали византийско-православным правилам. Они считали, что все неустройства — происходит от забвения старой веры. На защиту старины встал протопоп Аввакум, человек огромной воли. Его сослали в Сибирь, мучили и пытали, а потом сожгли, но он не отказался от старой веры. Часть народа, как и Аввакум, не признала новшеств. Так произошел раскол русской церкви. Раскольники бежали в Сибирь и в Великое княжество Литовское и продолжали верить по-старому. Сам Никон захотел, чтобы власть патриарха почиталась выше царской. Алексей Михайлович созвал церковный собор. Никона осудили, лишили патриаршества и сослали в монастырь. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».